Глава 25. Мы с отцом подъезжаем к дому в 7 утра. Открыв дверь со своей стороны, я обнаруживаю за ней веляющего хвостом Пеппер Джек Чиза. Как мне хочется сейчас просто побыть с собакой, Пиджи единственное живое существо, которое за последние пару часов не пыталось закидать меня вопросами. Отец идет наверх, а я остаюсь под домом. Сажусь за уличный столик и чешу пидже за ухом, глядя на воду. Три минуты тишины и покоя, а потом с лестницы над моей головой долетает громкий топот. Сара. «О, боже, я! Она подбегает к столику, садится напротив, берет меня за руку и легонько стискивает ее, выжимая из меня грустную улыбку. Все хорошо?» Качаю головой. «Хорошо не будет?» пока я не поговорю с Самсоном. «Я ужасно волновалась. Твой отец в спешке вылетел из дома, а потом скинул нам с мамой СМС, что Самсона арестовали. Что стряслось?» «Это не его дом. Он взломал дверь?» «Вроде того». Сара проводит рукой по лицу. «Господи, мне так стыдно! Это ведь я тебя с ним свела, да еще чуть ли не силком!» Она хватает меня за запястье и с искренней тревогой заглядывает мне в глаза. Не все парни такие, Бея. Честное слово. Она права. Но как же я рада, что и Самсон не такой, как остальные. никогда кота Дакота. Не как Гэри Шелби. Я лучше буду любить парня с темным прошлым, который относится ко мне так, как Самсон, чем достойного в глазах окружающих человека, который обращается со мной как с куском дерьма. «Понимаю, тебе сейчас кажется, что Самсон — ужасный человек. Но ты не знаешь его так, как знаю я. Он не гордился своим прошлым. И собирался мне все рассказать, просто тянул время, давая нам обоим возможность насладиться летом». Сара складывает руки на столики и подаётся ко мне. «Бея!» «Да, ты сейчас очень расстроена и волнуешься за него. Но он тебя обманывал. Всех нас обманывал!» мы с маркусом его с марта знаем все что нам про себя рассказывал ложь например она машет рукой на соседний дом для начала что дом принадлежит ему а кроме ее губы вытягиваются в тонкую ниточку она немного ерзает на стуле обдумывая мой вопрос не знаю так сразу не соображу вот именно Да, он лгал о том, где живет, и не стал снимать с себя навешенной вами же ярлык богатенького парня. Но он всеми силами избегал разговоров о себе, чтобы лишний раз вам не врать. Сара щелкает пальцами. Того парня в ресторане, помнишь? Ну, который еще назвал его Шоном. Якобы они вместе учились в Нью-Йоркской частной школе. Да, он соврал, потому что мы стали допытываться. Расскажи он нам тогда правду, я прониклась бы к нему куда большим уважением. Нет, вы осудили бы его, точно так же, как осуждаете сейчас. Поражаюсь, насколько все вокруг черно белое в представлении таких людей, как Сара. А ведь в мире существует далеко не только добро и зло. Все гораздо сложнее. Те, кому никогда не приходилось отдавать частичку души за кусок хлеба или ночлег, Просто не догадываются, сколько сомнительных решений вынуждены принимать отчаявшиеся люди. Ладно, я больше не хочу это обсуждать. Сара вздыхает, словно ей не дали закончить. Она-то надеялась уговорить меня выбросить Самсона из головы. Однако темного прошлого недостаточно, чтобы я забыла о парне, который бровью не повел, узнав о моем собственном темном прошлом. «Мне надо побыть одной». «Хорошо», — кивает Сара. «Если захочешь поговорить, я рядом». Она оставляет меня наедине с моими мыслями и уходит в дом. Я чешу Пиджея за ухом. «Похоже, только мы с тобой на стороне Самсона». У меня начинает вибрировать мобильный, и Пиджея мгновенно навостряет уши. Я подскакиваю на месте и достаю телефон. «Неизвестный номер», — Сердце так и рвётся из груди. Снимаю трубку. «Самсон, вам поступил звонок от лица, отбывающего наказания в следственном изоляторе округа Галвестон. произносит механический голос. «Нажмите один, чтобы принять вызов. Два, чтобы отклонить». Я нажимаю единицу и подношу телефон к уху. «Самсон...» Мой голос полон паники. Стискиваю ладонью лопа, и снова сажусь. «Бе...» Он как будто очень далеко и в то же время рядом. Я его чувствую. Наконец-то. Как ты? Нормально. В его голосе, в отличие от моего, совсем не слышно страха. Наоборот, он спокойно, и собран, как будто давно готовился к этому моменту. Я не могу долго разговаривать. Хотел... Сколько у нас минут? Две. Мне только что сообщили, что с завтрашнего утра разрешены посещения. «Да, я знаю, я приеду. А что можно сделать сегодня? Позвонить кому-то?» На том конце провода повисает тишина. Может, он не расслышал вопроса? Я уже собираюсь повторить, когда Самсон со вздохом говорит «Нет, звонить некому». Господи, какой кошмар. У него действительно нет никого, кроме нас с Пиджеем. «Вряд ли мой отец согласится внести за тебя залог. Он в ярости». «Он и не обязан», — говорит Самсон. «Пожалуйста, не проси его об этом». «Я что-нибудь придумаю». «Бея, я здесь надолго. Я серьезно напортачил, понимаешь? Именно поэтому я хочу найти тебе хорошего адвоката». «Суд назначит мне государственного защитника» говорит Самсон. Я это уже проходил. Они перегружены работой. Лучше найди адвоката, который сможет уделить тебе время. Адвокат мне не по карману. На случай, если ты еще не поняла, я вовсе не богат. Вот и хорошо. Ты же знаешь, меньше всего мне нравились в тебе деньги. Самсон молчит, но я чувствую, что он хочет сказать очень много. Сегодня буду весь день рассылать резюме, устроюсь на работу. Начну копить тебе на адвоката, понял? Ты не один, Самсон. Ты тоже не обязана исправлять мои ошибки, Бея. Кроме того, заседание по моему делу будет через несколько недель. К тому времени ты уже уедешь в Пенсильванию. Никуда я не поеду! Он спятил, если думает, что я его брошу. Неужели он всерьез предположил, что я оставлю его гнить в тюрьме, а сама упорхну на другой конец страны, как будто в моем сердце не выросла кость? «Слушай, а что думаешь про сына Марджери? Он ведь адвокат, на чем специализируется?» Самсон молчит. Я отнимаю телефон от уха и вижу, что вызов сброшен. Чёрт! Прижимаюсь лбом к экрану. Самсону вряд ли разрешат перезвонить. Придется подождать до завтра и поговорить с ним с глазу на глаз. Мой список вопросов сегодня пополнится еще на десяток. Осталось одно дело. Я перехожу дорогу и иду прямиком к дому Марджери. Барабаню в дверь до тех пор, пока она не открывает. От волнения я даже на время не посмотрела. Еще совсем рано. Она открывает мне в ночной сорочке и халате. Внимательно оглядывает с ног до головы. «Детонька, что с тобой стряслось?» «Не со мной, с Самсоном, его арестовали!» В глазах старушки вспыхивает тревога, и она отходит в сторону, приглашая меня в дом. «За что?» «Он жил без спроса в чужом доме. Среди ночи неожиданно приехали хозяева, вызвали полицию, и его арестовали!» «Да ты что!» «Самсона!» Киваю. «Да, я там была и все видела. Ему нужен адвокат Марджери, такой, который сможет потратить на него больше времени, чем назначенный судом». «Пожалуй, ты права». «На чем специализируется ваш сын?» «Он защища...» «Нет, Кевина я об этом просить не могу». «Почему? Я устроюсь на работу и смогу ему заплатить». Марджери в смятении. Я её понимаю. Когда мы с ней только познакомились, она говорила, что почти не знает Самсона. Для меня он значит куда больше, чем для нее. С другой стороны, он многое для нее сделал. На кухонный стол запрыгивает одна из кошек. Марджери берет ее на руки и прижимает к груди. Сколько с вас брал Самсон за помощь по хозяйству? Она не сразу понимает мой вопрос — А когда понимает, плечи у нее немного опускаются. Нисколько он все делал бесплатно. «Вот именно! Он неплохой человек, Марджори, и вы это знаете!» Я вручаю ей мобильник. «Пожалуйста, позвоните сыну! Теперь Самсону нужна ваша помощь!» Она ставит кошку на пол и отмахивается от моего телефона. Никогда не умела пользоваться этими штуками. Марджери идет на кухню, снимает трубку стационарного телефона и набирает номер сына. Кевин согласился поговорить с Самсоном, потому что знает, как часто тот помогал Марджери в последние месяцы. Он не сказал, что готов защищать его бесплатно. Да и вообще не сказал, возьмется ли за дело. И все же теперь я на шаг ближе к цели, чем была до прихода к Марджери. Когда я собираюсь уходить, она вручает мне пакет с двумя фунтами пеканов. На следующей неделе будет миндаль. Я улыбаюсь. Спасибо, Марджери. Вернувшись домой, я бросаю пакет с орехами на стол и подбираю с пола оба рюкзака, который отец принес от Самсона. Подняться к себе не успеваю. Он уже выходит в коридор. «Бе?» Иду дальше. «Остаток дня я проведу в своей комнате. Прошу меня не беспокоить, я ложусь спать». «Бея, подожди!» — летит в спину. Когда я начинаю подниматься, из родительской спальни доносится голос Аланы. «Брайан, она сказала, что хочет побыть одна». «Да, сейчас я точно не готова прослушать очередную лекцию о том, какой ужасный Самсон человек. Слишком расстроена и слишком устала». Ночью мне удалось поспать от силы часа два. И хотя с момента пробуждения по венам вовсю шпарит адреналин, глаза уже просто слипаются. Бросаю рюкзаки на пол и падаю на кровать. Лежу, уставившись на стеклянные балконные двери. На улице солнечно, тепло, радостно. Я встаю и наглухо задергиваю шторы, потом заползаю обратно под одеяло. Хочется одного, чтобы этот день уже закончился а он только начался. Больше часа я ворочаюсь в постели, глядя в потолок. В голову без конца лезут мысли о том, что будет дальше. Сколько Самсона продержит в изоляторе? Светит ли ему реальный срок? Если да, то какое, учитывая количество предъявленных обвинений? Полгода? Десять лет? Похоже, без снотворного мне сегодня не уснуть. Слишком уж много крутится мыслей. Я приоткрываю дверь и прислушиваюсь к звукам внизу. Жду, когда на кухне никого не останется. Потом спускаюсь и захожу в кладовку, где хранятся лекарства. Изучаю пузырьки, но ничего, что помогло бы уснуть, не нахожу. Может, снотворное в хозяйской ванной? Отец Саланы, по идее, сейчас едут на работу, так что я иду в их ванную и открываю шкафчик над раковиной. Увы, там только зубная паста, несколько зубных щеток, какая-то мазь, и банка с ватными палочками. Захлопываю дверцу и вздрагиваю, увидев в зеркале отражение Аланы. Она стоит у меня за спиной. «Простите, я думала, вы на работе». «Взяла выходной. Что ты ищешь?» Я оборачиваюсь и в отчаянии смотрю на нее. «У вас есть Найквил или что-нибудь успокаивающее? Мне надо поспать, я всю ночь не спала». А в голове такая каша не уснуть. Я машу руками перед лицом, пытаясь отогнать подкатывающие слезы. Все это время мне каким-то чудом удавалось их сдерживать. Могу заварить тебе чай. Чай? Она собралась отпаивать меня чаем? Да ладно, в доме стоматолога просто обязаны быть забористые транквилизаторы. Нет, мне нужен не чай, Алана, а что-нибудь действенное. Хочу уснуть и как можно дольше не просыпаться. Прячу лицо в ладонях и шепотом говорю. Думать слишком больно. Не хочу видеть его во сне. Хочу просто спать. Ни о чем не думая ничего не чувствую. Сердце обливается кровью. До меня понемногу доходит смысл сказанного Самсоном. Я прислоняюсь к раковине, чтобы удержаться на ногах. В голове... Эхом отдаются слова. Я здесь надолго, Бея. Когда же я буду счастлива? Неужели придется вновь стать той, кем я была до встречи с Самсоном? Только не это. Раньше у меня внутри не было ничего, кроме обиды и горечи. Ни намека на душевный покой или радость. А вдруг он не захочет иметь со мной дело, когда выйдет? Вообще-то я не собиралась произносить это вслух. Или собиралась? Слезы сами собой текут из глаз. И Алана тут же это замечает. Не пытается меня образумить или пожурить за жалость к себе, просто молча обнимает и прижимает к плечу мою голову. Я совершенно не привыкла, чтобы меня утешали, но сейчас отчаянно нуждаюсь в материнском утешении. Пару минут рыдая у нее на груди. Я даже не представляла, насколько это было мне нужно. Крошечная капелька сочувствия от живого человека. «Вот бы у меня была такая мама, как вы!» Говорю я. Алана вздыхает. «Ах ты, зайка!» Сочувственно шепчет она, отстраняется и ласково смотрит на меня. «Я дам тебе одну таблетку амбиена. Только имей в виду, это первый... И последний раз. Киваю. Обещаю, что больше не попрошу.